глава 136 попытка переворота на масте для молочных бидонов 1949 год у нас с папой была одна комната на двоих почти все ночи он спал плохо и часто мне приходилось тянуться через всю комнату и держать его за руку пока он снова не засыпал в конце концов мы стали на ночь сдвигать кровати а утром раздвигали их опять чтобы ни у кого не возникла о нас грязных мыслей Ханс Хенрик был сломлен. Война вытрясла из него все мужество, словно мелочи с копилки. Но одна монетка внутри все еще позвякивала. На одной ее стороне была свастика, которую он пытался стереть. На другой — изображение сердца с трещиной. «Как ты думаешь, твоя мама со мной развелась только из-за Гитлера или...» «Да, я... Но ведь ты ее любил больше, чем Гитлера». «Конечно». Только не любил, а люблю. До сих пор я люблю. Но ведь ты собирался умереть за него, а не за неё. Что и говорить, утешительница из меня никудышная. Я человек, да. Все эти слова были началами разных фраз, неудачных попыток построить фразу. Но все вместе они образовывали одно признание, содержавшее глубокую истину. «Да, такой уж я человек» что на самом деле означало «да, я дурак». Он долго молчал. Я слышала, как внутри у него одна за другой лопались струны, пока не осталась одна, вот эта. «Как ты думаешь, она довольна этим своим кофейщиком?» «Не думаю, он даже в Квальфьорд не ездил». «О да, похоже, я была все таки не лишена тактичности». Когда прошло первое лето, зима, я сообразила, что, скорее всего, поехала с ним сюда ради него, из жалости. Но ну, не могла же я пожертвовать жизнью ради отца. Так никто не делает. Не собралась же я в самом деле превращать его поражение в свое. Я, едва вступившая в свою лучшую пору. Хотя, куда я еще могла поехать? «Ты всегда можешь поехать домой, Герра, если захочешь», — говорил он порой. «Если захочу», — бормотала я под нос. Мы шли по вызолоченной солнцем грунтовой дороге на ферму после воскресенья в деревне Мессы и рынка. Перед нами шагал младший Бенни с домочадцами, а старший повез старух на машине. «И как же? Тебя бросить?» «Да-да, не беспокойся обо мне», — сказал папа и пригладил волосы рукавом пиджака. Вечернее солнце было жарким, по обеим сторонам дороги шумели колосья по пояс. «Не беспокоиться о тебе? Я только и знаю, что беспокоюсь о тебе». «Зачем ты так говоришь?» «Я держу тебя за руку по вечерам, я ночей не сплю от волнения, и я стала матерью собственного отца». «Гера, я... Ты себя-то не забывай». «Ах, если б я могла». «Слышишь, не надо, ведь тебя это тоже коснулось». «Да, это прокля...» Зло начала я, но тут одна из бледных бенитосовских дочерей обернулась и послала мне взгляд из-под прически. Я замолчала, и мы непроизвольно замедлили шаг, чтобы отстать от остальных. Я пинала мелкие камешки по направлению к солнцу, светившему нам в лицо почти горизонтально. «Папа, зачем, зачем ты ввязался в этот бред?» «Зачем?» «Да, зачем ты маму не послушал?» «Я...» «Да, лучше мне было бы послушать ее. Мы дошли до помоста для молочных бидонов, находившегося под живописным деревом омбу у дорожки к усадьбе. Редкие мухи уносили солнце на плечах в его длинную тень. Бенны прошли полпути до дома. Я остановилась и посмотрела на папу. «Как? Как ты мог оказаться таким идиотом?» Я и сама удивилась, какой гнев прозвучал у меня в голосе. Идиотом. Да, если бы ты не, этого всего бы не случилось. Гера, нельзя подходить к этому вот так. Можно. Все и было вот так. Если бы ты не, ведь это ты, ты мне всю жизнь испортил. Гера, не надо. Да, ты мне жизнь испортил. Сам посмотри. Сказала я и простерла руку в направлении фермы, солнечно-сердитая и румяная. «Что мы с тобой делаем в этих... в этой отстойной бычьей заднице?» «Герра — это никто, в этом нет ничьей вины». «Ах, вот как! Значит, нет!» Солнце было готово погрузиться в море колосьев. Долгие лучи играли на морщинистом лбу отца. Этот оттенок зовется «ворванно-золотистым» но здесь он был иной, чем на родине, не прошедший холодную очистку. «Нет, что случилось, то случилось. Война — это война», — устало произнес он. «Ах, вот как! Война — это война, а отец — это отец, а...» Тут он перебил меня, и в его голосе, наконец, появилась хоть какая-то твердость. «Герра, я не виноват. Это просто... просто нам не повезло». «Чистейшее невезение!» «Ах, не повезло!» Заорала я так, что, наверное, даже в доме было слышно. «Да, провал, все побери! Не повезло!» «Ну и зрелище! Мы, отец и дочь из далекого края, все такие из себя невезучие, боксируем с воздухом, бьемся с доморощенными призраками, которых все равно не можем ни поймать, ни схватить за горло, ни заклясть!» «Вот зараза!» В этом-то он как раз был прав. Да, нам просто не повезло. И именно поэтому все было так невыносимо. Сражаться было не с кем, разве что с воздухом и этим призраком, который все время бежал за нами как собачка и добежал до самой Аргентины. Одно дело — страдать, другое дело — страдать из-за того, чего нет. Не повезло. Ненавижу это слово. Да. И это проклятое молчание, которое там всегда, всегда. Разговаривать нельзя, да и невозможно разговаривать. Ты не хочешь, а остальные не сме... Я не хочу разговаривать. Да, ты как все, у них там ни о чем нельзя говорить. «Дедушка, сам президент Исландии, понимаешь, водит по дому женщину, с которой спит, под носом у бабушки, а она просто сидит в кресле и вяжет, и все притворяются, что никто ничего не знает, и никто не смеет ничего сказать». Гера, милая, что подумают?» «Да плевать я хотела на этих бокодеров, и ты не заставишь меня замолчать здесь, в этой, этой сраной южноамериканской деревне за шесть тысяч километров от Исландии». Все это бред! Бред полнейший!» Я опять сорвалась на крик. «У них вся семья сбрендила. Ты сбрендил, дедушка сбрендил. И все, вся эта семейка, у всех один бред в голове». Вдруг я сама услышала, что же я сказала, и расплакалась. С плачем я ринулась прочь от него по дороге в сторону дома. Когда я добежала до двора, мне и в голову не пришло прошмыгнуть в двери, забраться в кровать и дождаться папу. Я повернула направо и вбежала в сарай к Гектору. Он позволил мне переночевать у себя. Вечером он сыграл для меня на доске пьесу для «Десяти пальцев» и «Двух ушей». Это была самая прекрасная музыка, которую мне довелось слышать в ту пору, хотя она была безмолвная. Давным-давно, в стародавние времена, он учился играть на пианино и до сих пор не разучился. Это было как нельзя кстати — В конце того дня Молчун играл молчаливую мелодию девушки, которую канала молчание. После этой отчаянной попытки всеисландского переворота возле помоста для бедонов в Аргентине я больше не повторяла таких поступков, но запрятала все великие тайны поглубже себе в душу. «Я была ничем не лучше других в моей семье и в моей стране, стране слабаков». Как и всю мою страну, меня покорил великий молчок, узурпировавший Исландию в XX веке. И я стала подчиняться ему во всем до тех пор, пока не оказалась здесь, в гараже. Но за это блаженство я заплатила семикратным раком.